Теперь мы расскажем про то, как король Артур спасся от смерти. Король Артур отправился у Уэльс, чтобы утвердить свою власть над этой страной. Он разместил двор в Большом замке в Кардифе, и горожане воздали ему честь. Однако ко двору явился и менее приятный гость, колдунья по имени Аннаура приехала во дворец, чтобы заманить короля на свое ложе. Колдунья издавна любила Артура и теперь желала возлечь с ним. «Позвольте пригласить вас в мой дом», — сказала она королю. «Я обитаю в высокой башне, которую много столетий тому назад возвели великаны. «Где же находится эта старинная башня, госпожа?» «В погибельном лесу, сир. В погибельном лесу. Слыхал я про этот лес и всегда хотел наведаться туда». Итак, король принял приглашение. Он поехал в лес, и многие рыцари следовали за ним, чтобы уберечь его от беды. Были среди этих рыцарей сэр Ланселот и сэр Барандилис. Дама привела Артура в свою башню и просила его возлечь с ней, но Артур отказался ради любви к своей супруге Геневре. Никакие хитрости и заклинания не сломили его волю. Тогда колдунья стала каждый день выезжать с Артуром в лес в сопровождении собственных рыцарей и подкарауливала случай, чтобы втайне убить его. Теперь, когда он ее отверг, любовь обернулась жаждой мести. Нинева, состоявшая некогда в свете владычицы озера, теперь по своей мудрости и силе сама сделалась госпожой озера. Озеро всегда должна быть госпожа, вечно юная, вечно обновляющаяся, или же воды уйдут, и земля обратится в пустыню и прах. Примечание пояснения об обновляющейся владычице озера добавлено Акрейдом. Конец примечания. Эта госпожа Озеро, бывшая добрым другом Артура, узнала, что Анаура хочет его погубить, и отправилась в погибельный лес, чтобы предупредить сэра Ланселота или сэра Трестрама, огрозившие королю опасности. В волшебном зеркале она видела, что они тоже странствуют в тех местах. Только эти двое рыцарей могли спасти короля. Госпожа Озеро выехала на луг возле погибельного леса, и увидела, как из-за деревьев появился сэр Тристрам. «В добрый час мы встретились, — сказала она, — торопитесь, славный рыцарь, в этот самый день через два часа совершится ужаснейшее злодейство, какое когда-либо творилось в этой стране. Прекрасная дама, чем я могу помочь? Поезжайте со мной, я покажу вам благороднейшего в мире мужа, которому грозит смертельная опасность». — Охотно поеду. Кто этот благородный муж? — Никто иной, как ваш суверен Артур. — Сохрани его, Боже, от всякого зла. Они галопом въехали в лес и скакали, пока не добрались до замка, сложенного из гранит. Под стенами этой твердыни двое рыцарей сражались против одного. Они выбили его из седла, и когда сняли с поверженного шлем, Трестрам увидел, что они одолели самого короля Артура. Колдунья стояла подле. Она поспешно схватила меч Артура и собиралась отрубить ему голову. «Изменники!» — закричал Трестрам, — «прочь от короля!» Он подскакал к ним и копьем перешиб спину обоим рыцарям. Колдунья вскрикнула и бросилась бежать, норовя укрыться среди деревьев. «Не дай этой злой женщине спастись!» — крикнула Артуру госпожа озера. Король погнался за Анаурой, отнял у нее свой меч и... Им же ее обезглавил. Госпожа Озеро взяла отрубленную голову и приторочила ее к завязкам своего седла. То был славный трофей. Трестрам приблизился к королю и помог ему сесть на коня. Король поблагодарил незнакомца и спросил его имя. Трестрам отвечал, что он всего лишь бедный и странствующий рыцарь. Он проводил Артура через лес, и король встретил одного из своих рыцарей, которые отправились его искать. «Вы так и не назовете мне свое имя?» — спросил он Тристрама перед тем, как расстаться с ним. «Не в этот раз», — ответил Тристрам.